Глава 19. 145-й слой бездны. Цитадель владыки Зайруса. Владыка Зайрус медленно пятился под шквалом ударов красного меча и стихийных заклинаний. Боевая форма в виде краснокожего демона с объятой пламенем головой взмахи двуручного топора и вспышки хаотичной энергии никак не могли охладить пыл противника владыки. Принимая на фиолетовую пленку защиты вражеские атаки, Зайрус почти полностью опустошил запасы сырой своего владения. Сгорая от бессильной ярости, он понимал, что ему не на кого больше надеяться. Верные гвардейцы и истинные демоны один за другим падали на серую от пепла землю или переходили на сторону врага. Жалкие черви непременно пожалеют о своем предательстве, как и наглые выскочки, решившие занять его трон. Двое из семи лордов владении объединили свои силы, чтобы уничтожить Зайруса, а остальные ждут исхода битвы в надежде добить ослабевшего победителя. Ничего нового для бездны. Вот только, если Аскаран всего лишь обычный лорд на пару десятков циклов, то вечный отшельник Зильбах несколько сотен лет выжидал удобного момента для нападения. Исправно отправляя все свои войска на Кровавую войну, лорд заслужил особое положение у принцев Бездны и не боялся осуждения правителей и всех демонов. — Отрыжки надо. ты слишком рано празднуешь победу! Скоро вы все узнаете все могущество истинного Владыка Бездны! Широким взмахом топорат, бросив от себя противника, владыка резко сорвал огромный кровавый камень с шеи и разбил его об пол. «Варайлы, придите и убейте всех моих врагов!» Вспышка темного пламени от разбившегося камня оставила после себя два огромных ярко-алых портала, из которых медленно выползали гидры бездны. Монстры, способные противостоять целой армии с первичного плана, впечатляли своей агрессивной внешностью. Пять шей выходили из мощного туловища, покрытого черной чешуей и ядовитыми шипами, а в открытых пастях клубился дым, готовый в любое время превратиться в поток пламени. Лорд Зильбах, застывшую смешкой на лице, не давал своему противнику ни секунды передышки. Так и не приняв боевую форму, он в образе надменного человеческого аристократа легко уходил от ударов массивного топора и постоянно плел все новые и новые заклинания для ослабления абсолютного щита владыки. Фиолетовая плёнка защиты постепенно становилась все более прозрачной, обещая в скором времени полностью развеяться. Поэтому появление гидр должно было дать время владыке прийти в себя, но что-то пошло не по плану. «Как же ты жалок, зару Тратить энергию источника на подобную глупость непростительно! Пусть вечный хаос навсегда избавит бездну от твоего присутствия!» Далее произошло то, что сражающиеся демоны с обеих сторон не забудут никогда. Лорд Зильбах резко ускорился и превратился в одно сплошное пятно вместе со своим знаменитым красным мечом. Несколько мгновений, и шеи Гидр съехали с туловищ, после чего потоки темной крови залили все вокруг. Шок от быстрого убийства был настолько велик, что демоны не сразу заметили смерть Зайруса, разрубленного от шеи до самого паха. Стоило только осознать произошедшее, как демоны сразу же склонили головы перед новым владыкой. Захват власти прошел успешно и, уничтожив всего лишь чуть более полусотни демонов, верных прошлому правителю, Зильбах взял свое по праву силы. — Приветствую новому владыку 145-го слоя! Самый сильный, самый могучий и величайший из всех владык, готовый исполнить любое ваше пожелание! Несколько склонился жирный демон в богатой одежде. В тронном зале набежавшие рабы быстро убирали трупы демонов и вытирали потеки крови. Гарем из самых красивых сукуп и эльфиик подобострастно заглядывал в глаза владыки, всеми силами стараясь избежать участи провести эту ночь в казарме с низшими демонами. Но Зильбах не обращал никакого внимания на окружающих. Его интересовал только главный приз — доступ к сырой мане источника слоя. Получив желаемый контроль и немного оттая, в Зильбах принимал поздравления и слушал доклады советников, после чего новый владыка нашел время и для своего главного союзника. «Лорд Аскаран, благодарю вас за помощь в битве, сокровищница оружия и горем в вашем полном распоряжении. Оставайтесь моим гостем сколько захотите, для вас всегда будут открыты двери в цитадели». Доброжелательно произнес новый владыка. — Непременно воспользуюсь вашим предложением, но я пришел за другой платой, — наматывал на кулак цепь с пленником лорд-демонов. — Вы обещали помочь мне с одним смертным на первичном плане, и я жду, когда наконец смогу получить его душу. — Я помню об этом и как раз узнал нечто новое. Твой враг оказался очень интересным разумным. Только что души демонов с нашего слоя вернулись в бездну. Прошло уже несколько сотен лет, как они пропали в одном из планов. И только сейчас вернулись на новый круг перерождения. Проверяя осколки памяти некоторых из них, я наткнулся на образ твоего смертного. Очень любопытный эльф. — Значит, эта судьба и сам принц разрушения дает нам шанс, — яростно выкрикнул Аскаран. — Обрушим всю нашу мощь и раздавим червяка прямо сейчас. — Ты помог мне, поэтому я выполню свою часть уговора, но только тогда, когда это будет мне выгодно. К снежному эльфу накопилось слишком много вопросов, и пришло время задать их лично. Аскаран, не будем пока торопиться, и сначала узнаем все о твоем враге и его союзниках. Щелкнув пальцами, владыка призвал гигантского глабрезу. Ну, мере узнай все о данном смертном. После чего возвращайся ко мне. Поминуешь, владыка? Втянув в себя аурный слепок снежного эльфа, глабрезу исчез во вспышке портала. «Так что можешь пока отдыхать и ни в чем себе не отказывать. Как только у меня появится информация, я тебе сообщу», — махнул рукой Зильбах, подзывая следующего просителя. Вспыхнув огненной аурой, Аскаран резко дернул цепь, отчего острые шипы на ошейники впились в шею оскорбившего его ранее посланника Зайруса. Муки Вистриота улучшили настроение лорда демонов, и он резко успокоился. Не такого ответа Аскаран ждал от своего союзника, но ну, ран открыто показывать недовольство. Если новый владыка обманет его, что ж... Желающих занять трон хозяина слоя всегда хватает. План бесчисленных островов. Остров Золотые пески. Голубое море, золотистый песок, тёплый ветер и вечное лето дарили ощущение кусочка истинного рая среди всех миров мультивселенной. Если, конечно, не обращать внимания на двухметровых драконидов, обильно усыпавших пляж. Рыбаки простые жители острова с опаской смотрели на новых соседей и невольно сравнивали с проблемой от морских лордов. Итог был далеко не в пользу драконидов. Вождь драконидов Зур никак не реагировал на страх островитян, занимаясь обустройством нового дома для своего клана. Переход прошел без потерь, а золотые пески радовали глаз, обещая дать все необходимое для продления рода. Драконицы возбужденно бегали по пляжу в поисках удобного места для кладки, вызывая в воинах инстинкт защитников, отчего они бросали на всех чужаков подозрительные взгляды. Мэр Транип не сильно обрадовался предоставленной охраной, но за отсутствием других защитников старался не показывать свои чувства. Выбирать было не из чего. Морской лорд Паркс в случае своего набега не оставит и камня на камне от вольного города, поэтому оставалось только надеяться на мудрость короля-миритара. — Кого вы к нам снова привели? — возмущенно спросил мэру королевского чиновника, прибывшего вместе с драконидами. — Это пираты? — Из открывшегося окна портала выходили закованные в кандалы люди в пёстрых одеяниях. Почти полтысячи будущих каторжников разговаривали на жуткой смеси различных ругательств, что даже у привыкших ко всему моряков уши вяли. «Одно из решений вашей проблемы. Не смотрите на меня так. Приказ короля не обсуждается, поэтому вам надо начать выстраивать правильные отношения с будущими... ...жителями вашего острова». Полурослик Тайвин был очень горд, оказанной честью стать чиновником по работе с дальними колониями королевства Миритар. Правда, контингент, с которым придется работать, не внушал ему доверия. И все же он не мог придать доверие уважаемого Зигона. А значит, надо работать, несмотря на все трудности. Гвалт среди пиратов не прекращался, и полурослику не оставалось иного выхода, кроме как попросить о помощи отправленного вместе с ним члена круга магов. Яркая вспышка в небе вместе со звуковым эффектом оказались лучше любых слов и ударов палками от охраны. — А ну замолчать, канали! Слушайте, что вам скажут! После все обсудим! — гаркнул предводитель пиратов. Наступила мгновенная тишина, и королевский чиновник, прокашлявшись, начал зачитывать официальный документ. «Заведение боевых действий против королевства Миритар, разбойные нападение на побережье свободного города Торинара и пиратство в Лунном море — вы все приговорены на пожизненную каторгу. Но...» — сделал многозначительную паузу полурослик и, дождавшись необходимого эффекта, продолжил. «Король Сай, ледяной волк, в своей милости, даровал вам право выбора. Возможность получить свободу, заплатив своей кровью или сгнить на каторге. Не тебя не ожало, Ченуша. говори, что делать надо!» — прохрипел старый морской волк в первых рядах пиратов. «В течение десяти лет вы должны будете защищать остров от нападения морских бандитов и охранять королевских торговцев на путях их следования с правом продажи трофеев. После окончания срока вам будет дарована свобода и полное прощение всех грехов на территории королевства». «Получается, мы под защитой короны грабить будем?» — Вы будете защищать территорию королевства Миритар от посягательства разбойников и бандитов. Стоял на своем полурослик, но и не отрицал очевидного. — А какая разница, если трофеи будут нашими? Одобрительный гул среди пиратов перерос в грозные выкрики и шелест цепей. — Капитан Смит, уймите, наконец, о ваших подчиненных! — обратился к стоящему рядом с ним пирату-предводитель, после чего задал вопрос полурослику. «Какие гарантии, что нас просто не отправят на убой в первом же бою? Или будут держать на местной каторге, чтобы мы не устроили бунт?» Ответ на оба вопроса очевиден. Королевству требуются опытные моряки прямо сейчас. «Хватит разговоров, уважаемый маг Родерик, примет ваши клятвы в ходе магического ритуала. Кто согласен с условиями, подходите по одному». После ритуала пираты удивленно разглядывали странную татуировку на плече, которая теперь, На десять лет будет вместе с ними. Дальше был плотный обед, снятие цепей, и в сопровождении охраны пирата добрались до гавани. Вот только увиденное не сильно им понравилось. — Всего лишь один корабль. Нам всем в него не поместиться. На таком далеко не уплывешь, да и паруса слабые. Тут без мага никак не обойтись. — Ягорь вам на шею. Помолчите немного, пусть адмирал свое слово скажет. Седой помощник адмирала попытался успокоить вновь разбушевавшихся пиратов. В это время человек, некогда бывший правителем Каменной Гавани, никак не реагировал на окружающий его гул. Зачерпнув ладонью морскую воду, грант адмирал сделал небольшой глоток по старой традиции. Многие пираты без слов последовали его примеру, знакомясь с Новым Миром. «Помнишь, как мы начинали, дикарь?» — спросил адмирал, повернувшись к застывшим в ожидании пиратам. «Помню, как сейчас. Тогда у нас было только разваливающееся корыто, ржавые сабли да вечно голодное брюха. Раскатисто рассмеялся первый помощник адмирала. «Верно. В новом мире, в других водах, обдуваемых неведомыми ветрами, мы снова докажем всем, что удача не отвернулась от нас. И пусть видят боги, я клянусь вам, всем у нас снова будет флотилия. Вперед, морские волки!» «Солнце еще высоко! Пора вспомнить настоящую мужскую работу!» И первым, показав пример, забрался на корабль. Пираты, вдохновленные своим предводителем, принялись готовить единственный имеющийся корабль к первому походу. Теперь у них снова есть цель, и морские лорды скоро на себе познают дерзкие рейды пиратов из каменной гавани».